Глава третья. Королева Ворожея. Океансия. Город Содружества Сирены Дампиров. Закрытое самодостаточное государство, неохотно контактирующее с другими расами, находящееся на дне моря, попасть в который стандартными способами невозможно. Но нестандартным способом кое-кто сюда все-таки явился. Проделав море Бреш, Джибрилл перенесла их на возвышенность, с которой открывался вид на весь город. Они были на глубине 200 метров. А что будет, если раздвинуть 200-метровый слой воды и затем сдвинуть его вновь? «Ну чего еще стоило ожидать?» Протянул жрица позади Сура, глядя на открывшееся им зрелище. Там, за созданной джебрил воздушной мембраной, песок и галька с морского дна поднялись в воду и закружились вихри, словно перевешиваемые миксером. Сколь бы сильной ни была магия Джебрил, 10 заповедей запрещали ей причинить кому-либо вред. Поскольку ее перемещение сработало, следовало предположить, что никто от случившегося не пострадал. «А мы точно не попали по городу и никого не затеяли?» «Не-не, 10 не. заповедей же работают, так что все нормально. Наверное. Да, точно!» Убеждал сам себя Сора, дожидаясь, пока водоворот утихнет. Песок осядет на дно, и вода станет снова прозрачной. «Ого! Это и правда что-то с чем-то!» «Красиво!» Сора и Широ наконец увидели подводную столицу. Сора спел нарисовать о себе в голове некий сказочный образ. Но это и правда оказался настоящий город. Везде возвышались постройки из камня, добытого со дна моря. Жемчужного цвета сирены были украшены тонким словом кораллов и ракушек всевозможных ярких цветов. Некоторые здания имели причудливые, невозможные с точки зрения традиционной архитектуры формы, длинные арки или перевернутые конусы. Судя по всему, они были построены с учетом плотности окружающих воды. Стоп! А почему здесь все не синее? Вдруг прервал свое размышление Сура. Раз они находились на дне моря, то сюда должна была доходить лишь синяя часть спектра солнечного света. На этот вопрос ответила Шира. Братец! «Наверное, поэтому...» Она указала пальцем на плавающих в воде светящихся медуз и водорослей. Местное природное освещение. «Ага, значит, светился сам город». «Ну надо же, всех обзывают тупыми, а не вон какой градище себя отгрохали!» «Хе-хе, спасибо на добром слове!» Отозвалась Пэром с нотками обреченности в голосе. «Город построили и обслуживают дампиры!» «Хе-хе!» Не зная, что на это сказать, Сура молча отвел глаза. Джибрил и Дзуна и Сэп с любопытством осмотрелись вокруг. Жрица сохраняла невозмутимость. «Товарищ Сура, я ж вас просил!» С нескрываемым раздражением произнес сына. Уши его после пространственного переноса нервно подергивались. «А что? Вот, смотри. Идзу не жрица, хоть бы хны. Скажи спасибо, Джибрил, за это!» «Ну, я, в общем-то, не против была. Но можно я кое-что выскажу?» Жрица перелазгает Суры на Шира, а затем на Джибрил тяжело вздохнула. «У вас что?» Здравого смысла совсем нет. А? Какие-то... проблемы? У этой ухерной шапки из-за тряблохастых ко мне какие-то претензии. Все трое вопросительно склонили головы на бок. Всем своим видом демонстрируя, что здравый смысл... Это не про них. Стеф, одна из немногих присутствующих, кому здравый смысл был все-таки не чужд, пришла житься на выручку. После того, как мы заявились к ним, в море, они на забраков считать станут, как пидать! «Как ты теперь собираешься упрашивать их проводить нас, королеве? «Они сами нас позвали, сами запоздали со встречей, а мы со всех ног примчались спасать их от неминуемой гибели. Как по мне, так они жибрил в ноги кланяться должны и встретить нас с песнями и плясками». Жрецы Эдзуна, отлично чувствовавшие ложь, поняли, что ссора покривел душой, но возражать не стали, лишь молча покосились на него. Третьему из вервольфов, Инна, было тем более не до споров, он стонал все еще держать за уши. А, да не, с этим-то проблем не будет!» Успокоил их прям. «Смотрите!» Все повернулись туда, куда она показывала пальцем. Они видели, как от океанзии в их сторону двигаются несколько силуэтов. Это были девушки, ниже тали, у которых был покрытый чешуя хвост. Как у Помимо этой детали, да еще расположенных за ушами жабар, они с виду мало чем отличались от аммонити. Грудь у них была едва прикрыта клочками ткани, но зато на шее и запястьях блестели роскошные украшения». Словом, эти создания выглядели точь-точь, как русалки из сказок. «Ага, это значит у нас сирены! Отлично, в полном соответствии с ожиданиями!» С облегчением сказал Сура. «Если бы эта раса оказалась какими-нибудь ктухоподобными чудовищами, он бы отреагировал куда более бурно». «Вот видишь, они спешат к нам, да еще и целой толпой! Мы точно их разозлили!» а беспокойно прошептала Стеф, наблюдая, как сирены приближаются к границе воздушного пузыря. И тут она удивленно округла глаза. «Ой, а это еще что?» Сирены вдруг стали крутиться вокруг своей оси, будто хвастаясь перед гостями своей сверкающей чешуей. А жерелья сверкающих кораллов и жемчужин, украшающих белоснежную кожу, волнами развивались в воде. В движениях, плававших вокруг сирен, не чувствовалось никакого ритма, но в синих лучах солнца и в бликах отвечающихся медуз они выглядели так завораживающе, что при виде этого зрелища у всех захватило дух. Мратец, это приветственный танец. Похоже на то. Вот видишь, Сэп, а ты боялась. «Наверное, они очень млекодушные». Одна из сирен, наряженная роскошнее других, подплыла к ним и принялась размахивать руками, забавно открывая и закрывая рот. Стэп, непонимающе, нахмурилась, но Сора сразу же смекнул, в чем дело. «Мы в воздушном пузыре, джибрил, а они в воде. Мы друг друга не услышим». «Так и есть. Я пойду к ним, объясню все, а заодно подкреплюсь кровью. Тогда я смогу наложить на вас заклинание, позволяющее дышать в воде. Так что берите потом этот пузырь, ладно?» Сказала Прэм, а на мелкими шажками приблизилась к границе пузыря и поплыла прочь. «Странно всё это. Даже если мы и правда можем спасти их от номинуемой гибели...» — начала Джабрил, глядя и вслед. «Мы же прямо по их городу жахнули. Они нас всё равно радушно встречают...» — подхватила жрица. Сор задумчиво усмехнулся. «Значит, вот такие они, сирены. Может, они и впрямь тупые?» «А может и нет...»